Глава двадцать пятая. Классики. Через сутки, десять часов, двенадцать минут. Официантка с треском поставила на стол кружки с ледяным пивом. Она сразу узнала гостей, которые приходили два дня назад, придивив вип-карточку, а потому немного их побаивалась. Годы, проведенные на Земле, научили ее, начальство следует. Убажать. Вам сменить скатерть? услужливо осведомилась она. Нет, спасибо. Если что-нибудь будет нужно, мы вас позовём. Малинин, как и в прошлый раз, осушил половину литровой кружки одним глотком, несмотря на то, что он-тер-офицер не блистал умом. Он отлично понимал, что их временный VIP-статус с холодным пивом в ресторанах обязательно закончится вместе с окончанием расследования. Счастье никогда не бывает вечным. Ну что, так и не звонил? Ради приличия спросил он, сдувая остатки пены. Калашников смотрел вглубь своей кружки. Через минут 5 Он рассчедрился на ответ. Нет. Малинин глубокомысленно хмыкнул, вложив в этот звук всю глубину своих сомнений. Алексей равнодушно пожал плечами. Похоже, босс вообще потерял интерес к расследованию. Когда я позвонил ему от Дракулы, он назначил мне аудиенцию на 11:00 утра. а потом за полчаса до встречи его секретарше перезвонила и сказала шеф сам со мной свяжется как будет время со стороны маленина опять донеслось бульканье он не в силах был оторваться от вожделенного напитка он подговорил необходимо как можно быстрее выпить одну порцию потому что обязательно принесут другую уж в этом он никогда не ошибался Подлетевшая официантка забрала пустую малининскую кружку. Посетители ресторана полными злобы взглядами провожали запотевшее от холода стекло, но промолчали. И это есть плохо, продолжал Алексей, потому что когда шеф неожиданно потребует, чтобы мы предстали перед его янтарные очи, то выяснится, сказать-то нам ему и нечего. Даже сквозь стекло кружки было видно, что Маленин заметно погрустнел. Прошло 2 дня. Мы не нашли ни Гензеля, ни Сталина. Шаг за шагом добивал его калашников. Так что зря я радовался по поводу роз. Зацепка ничуть не помогла. С анализом вещества тоже неизвестно что. И ускле философского И у Менделеева мобильники отключены с позавчерашнего дня. Короче, наше дело труба. Алексей без всякого удовольствия отхлебнул пиво. Вкуса он не почувствовал. Сзади раздались жидкие аплодисменты. На сцену вышел крепкий мужчина со светлой бородой в расстёгнутой на могучей груди рубашке. Поклонившись в зал, он взялся за микрофон. Народ безмолвствовал, углубившись в поглощение жареной картошки. "Эду, я значит, из бани?" произнёс мужчина густым басом. "Морда красная!" Крутанув руками, он показал, примерно каких размеров должна быть красная морда. "Кто это?" с интересом спросил Маленин, вытирая рот. новенький, что ли? Ага, Тускла произнёс Калашников. Говорят, был в России губернатором. Какой губернии? Не помню. Начинал он с того, что народ очень здорово веселил. Всем так было смешно, что его за это губернатором сделали. А потом как-то раз он ехал по шоссе слишком быстро и привет. Главный суд с ним сразу разобрался, постановил, что каждый день он в этом ресторане выходит на сцену и пять раз подряд рассказывает одну и ту же историю. А на встречу мне значит парень с веслом бежит, продолжал ракотать басом мужик. Я и остановился. Но думаю, чего бежит? Может, спросить, чего хочет? Он сделал привычную паузу для смеха, но никто из посетителей не засмеялся. "Что-то у нас для всех деятелей шоу-бизнеса абсолютно одинаковые наказания", подметил Малинин, принимаясь за вторую кружку. "Похоже, пока ему это даже в кайф". "Так это пока", хмыкнул Калашников. "А вот когда он 1000 лет подряд день за днём эту байку со сцены поталкает, Так ночью с криком мама просыпаться начнет. Да и потом чего тут мозги напрягать насчет наказания? Он же, извини меня, не Кимерсен. Неправда ваша, обиделся Малин. Гоголя-то беднягу как наказали, а э, вон ему досталось. На пять тысяч лет запретили есть сало, борщи, голушки. Видел я тут его дающего, не человека, тень просто. Побледнел и схудал. Страшное дело, так украинцев наказывать. Не знаю уж, как он сто пятьдесят лет продержался. Лучше бы сразу испепелили. Калашников сочувственно развел руками. Особые случаи. Он второй том мертвых душ с дура жег, а шеф очень уж прочитать эту книгу хотел. Ему вообще все у Гоголя нравилось. Это только один московский классик писал, что рукописи не горят, а на самом деле ещё как горят за милую душу. Малинин молниеносно оглянулся по сторонам, после чего наклонился над столом настолько низко, что практически лёг лицом на скатерть. Ваш брат, сказал он еле слышным шёпотом. А вы что, читали этого классика? Калашников тоже перешёл на шёпот. Да. Запретное притягивает, ты же знаешь. Мне всегда было интересно, что с Москвой произошло после моей смерти. Я все книжки на эту тему, что в город попадают, старался читать. Шефу, кстати, Мастер и Маргарита тоже по вкусу пришлась. Я уж не знаю, почему он её запретил. Может быть, потому что там у него образ чересчур человечный, а он предпочитает выглядеть страшнее. Но только запрещай, не запрещай, бесполезно. Всегда найдутся фанаты, которые книгу по памяти надиктуют, а китайский сам издат выпустит. Но если бы он меня с этой книгой поймал, мне бы не поздоровилось. Эх, зависливо протянул унтер-офицер. Везёт же вам, ваш брат. Мне вахмистр Козомарченко говорил, что в этой книге дёжи много про баб голых пишут. Я с тех пор искал, искал её на чёрном рынке, все ноги сбил, но так и не нашёл. Боятся человеку из учреждения продавать. Хотя вам-то вам Не испугались, а картинки там есть. Мне неохота тебя разочаровывать, братец. Однако там не только про баб. Да хоть что, пояснил Калашников. В общем, в двух словах не расскажешь. Официантка подошла к столику с третьей кружкой пива. Малинин прикрыл глаза. Хорош, предупредил Алексей. Эй, Серёк, не увлекайся. Ты ты ж как вода, ваш брод, забубнёл казак. Если б хоть чарочку беленькой налили, а от этого-то добра в вылыкой куч с полведра всё равно не окосеешь. Калашников не стал возражать. На земле Малинин стоял на ногах и после литра водки. Ладно, дело хозяйское. У нас сейчас другие проблемы. Всё-таки интересно. Куда же мог деться Гензель? Пол города перевернули. По городскому телевидению его портрет показали. В обществе зомби-вампирской дружбы обыску устроили, без толку. Как сквозь землю провалился? Точно тебе скажу. Прячет его на квартире какая-то сволочь. Разве Мы всех его знакомых пробили по компьютерной базе. С сожалением оторвался от пива Маленин. Никто с ним дружеских отношений не поддерживал. Девки и то и нету. С работы домой, из дома на работу. Скоршно вампиры живут, как я погляжу. Знаешь, тебе бы такое хлебало, клыки, красные глаза, да руки в когтях. Поглядел бы я, какая девка на тебя бы запала, ухмыльнулся Калашников. Но ведь Гензель нашёл, где укрыться. Значит, один его контакт мы не проследили. Вообще фигня получается. Вроде мы в учреждении такие мощные, всех под колпаком держим, всех контролируем, мышь не чихнёт. А тут исчезает пара человек разом. И мы понятия не имеем, куда они делись. Два трупа за сутки. Маньяк с минзурками кислоты бегает, ну просто праздник какой-то. Как только этот тип сообразит, что мы о нём ничего и не разнюхали, сразу появится третий покойник. Такие, как он, трудноси не боятся. Интересно, зачем ему вообще Гензель понадобился? Неужели сугубы из-за цветов? Сомнительно. Роза он и так мог купить. Мужик с бородой закончил монолог и ушёл со сцены. Однако никто этого не заметил. Маленин похрустел жареной картошкой, обдумывая слова начальства. Ваш броть. А может этот вампир и есть убийца? На работе-то он аккурат сутки не появляется. И после того, как мы его прижучили, нападения в городе прекратились. Ты не одинок в своих мыслях, братец. Краузе тоже так полагает, щёлкнул пальцы Михалышников. Надолжен тебе сказать, как родному. Я в этой версии искренне сомневаюсь. Если Гитлера убили ночью, то Манро прикончили в тот момент, когда возле кабаре собралась приличная толпа народу, собирающаяся на шоу. И как ты думаешь, неужели вампир с нестандартной внешностью не привлек бы к себе их внимание? Как петь, дать привлек бы, согласился Молинин с одраганием, вспомнив Гензеля. Тот-то и оно. Нет, это не он. Да и на маньяка не похож, скошный тип. Сидит себе у Дракулы, 100 лет подряд всем цветы заворачивает, не стыкоется. И вот ещё. Калашников снова перешёл на шёпот. Скажу тебе честно, у меня вот здесь, он показал на область левого нагрудного кармана, нехорошее предчувствие имеется. Совсем нехорошее. Сегодня вечером, максимум завтра с раннего утра, у нас на руках опять будет свежий труп. Малинин быстро вытер рукавом мундира засаленный рот. Салфетками он не пользовался принципиально, считая их ненужным дворянским изяществом. И кого на этот раз убьёт ваш броть? В том-то и проблема, братец. что диапазон довольно широк, ещё тише прошептал Калашников. От Клеопатры до Брежнева. Точнее сказать, не получится. Оба непроизвольно вздрогнули, когда у стола неожиданно нарисовалась официантка с подбастрастной, будто заранее наклеенной улыбкой. Ещё пила